Глава пятая. И он справился. Как, почему, он понятия не имел. Что именно заставило его? Это слабое, измученное тело послушалось. Оно сумело сначала бесшумно вылезти через окно, затем вскарабкаться на крышу, оттуда перебраться на росшую в метрах в полутора от дома старую березу, Подсознательно он порадовался ее разросшейся кроне «проползти по веткам, оставляя на них клочья и одежды, и пусть грузно, пусть неуклюже, но почти без травм сползти с дерева, с внешней стороны ограды». И это все при том, что дождь все нудил. Лил, не прекращаясь, промозглый осенний холод, мгновенно пробрался под тонкую рубашку, укутал льдом босые ноги, попытался совсем заморозить и так стывшие на ветру руки. И в любую минуту тело это могло вновь превратиться в пульсирующий адской болью жгут, управлять которым он не умел, пока не умел. В общем, по всем законам физиологии, биологии, логики и чего-то там еще, сбежать пленник не мог. Но никак. Но он сбежал. И, судя по воплям, донесшимся из дома, палачи обнаружили пропажу бесчувственного тела. Надо отдать им должное. Идиотами они отнюдь не были. И не вылетели из дома с удалым матом, стреляя во все стороны. Не на хуторе они ведь, а в густонаселенной деревне. А свидетели, судя по всему, сладкой парочки были ну совсем ни к чему. Ведь Елена Осенева убила своего любовника в одиночку, без помощников. В общем, вопли в доме быстро затихли, а через минуту входная дверь распахнулась, и оттуда выскользнули две тени. Тени, потому что свет фонарей основательно скрывал державших их мужчин. «Как?» – сквозь зубы прошипел Сергей, лихорадочно гоняя луч света по двору. «Как он это сделал? Вы же говорили, что он ментально мертв, что Кирилл Витке как личность больше не существует. А он существует, и довольно-таки шустро так существует. Не знаю». Огрызнулся Петр Никодимович, осторожно спускаясь со ступенек. «Я ведь говорил, в нашем времени и в нашем мире Эллар свое заклятие еще не применял. К тому же он действует через меня, и это тоже, скорее всего, вносит определенные коррективы. «Нифига себе коррективы! Труп сбежал! Это же все! Успокойся! рал «Если ты здесь, угомони своего носителя, у нас нет времени на его истерику». «Я вовсе...» – зашипел было Сергей, но вдруг как-то странно дернулся, лицо его застыло, а голос стал монотонным, ледяным. «Ты же знаешь, наместник, что я могу полностью контролировать проводника только при совершении определенных ритуалов» а делать это постоянно невозможно. В нем ведь нет ни капли нашей крови. Он – обычный человечешка, ставший проводником исключительно вследствие смерти своего брата. И то обстоятельство, что я сейчас вынужден тратить силы на тотальный контроль личности проводника – на какое-то время усложнит мои привычные отношения с носителем, и светлая часть его души может очнуться. Раал, я все понимаю. Тот, кого назвали наместником, страдальчески поморщился. Но ты же видишь, у нас форс-мажор, ты ведь жрец, так подскажи, как это получилось? Почему заклинание вырванной души не подействовало? Почему Кирилл Витки не исчез? Он исчез, холодно обронил Сергей, медленно направляясь в обход вокруг дома. Но как же личность его исчезла? Но инстинкты, рефлексы тела сохранились, по-видимому. И когда Эллар на время ослабил действие заклятия, освободившееся тело начало действовать. Между прочим, на удивление ловко действовать. Инстинкт самосохранения – один из самых мощных. Он еще и не на то способен, когда особь хочет выжить. Но как только восстановится действие заклятия, а это произойдет скоро, в любой момент, если уже не случилось, ваш беглец даст о себе знать диким воем Этого еще не хватало, сполошился Петр Никодимович. Он же всех соседей перебудет. Вот поэтому и надо его найти как можно раньше. Так, во дворе его нет. Палачи как раз закончили обход дома по периметру. Участок маленький, спрятаться тут негде. Значит, надо искать его на улице. А если он уже к кому-то из соседей в дверь стучится? Тогда поспешите. Странно, конечно, что он все еще молчит. Заклятие уже давно должно было вернуться и сработать. И оно вернулось. Неожиданно, резко, в долю секунды, словно гигантский великан, которому надоело смотреть на слишком резвую букашку, взял и легким движением пальцев скрутил насекомое в жгутик. И рвавший горло жертвы крик действительно рванулся на волю. Но триумвират помощников был на страже и успел перехватить предательский вопль, преобразовав его в мучительный стон. К этому моменту бывший Кирилл уже смог странным, ковыляющим шагом, торопясь и спотыкаясь, добраться до околицы. Дом, в котором его удерживали, стоял на самом краю деревни. Или поселка, он толком не разобрался, где побывал. Да и какая разница? Главное, что он сумел дойти до какой-то дороги. Пусть узкой, всего лишь двухполосной, но дороги. С асфальтированным покрытием. А значит, это не местная грунтовка, а транспортная. Если не артерия, то хотя бы венка, связывающая в единое целое населенные пункты покрупнее того местечка, где он оказался. И по ней должны, просто обязаны проезжать машины. Ну да, сейчас, судя по всему, глухая ночь, но ведь и ночью люди ездят. Пожалуйста, ну хоть кто-нибудь, ну сверните сюда. И словно в ответ на его немую мольбу Вдали замаячил свет фар. Сердце жертвы бешено заколотилось в грудной клетке, словно пыталось вырваться наружу. Изувеченный разум едва не отключился от радости, и он, спотыкаясь и скользя по мокрой траве обочины, рванулся навстречу приближавшимся огням. И именно в этот момент жертву искрутила и швырнуло прямо под колеса несшегося по дороге джипа. Сквозь захлестнувшую его волну боли он еще успел услышать виск тормозов, потом мощный толчок в плечо. Кажется, там что-то хрустнуло. Он куда-то летит, а вот куда – увидеть он уже не успел. Сознание жертвы облегченно или трусливо отключилось. Передние дверцы черного Гран-Чероки распахнулись, Пассажиры накаутировали окрестности ревом шансона и из салона торопливо выпрыгнули двое рослых, бритых нагло парней, чья внешность не требовала объяснений, где и кем трудятся эти милые ребята. Не мерчандайзеры они, нет, и не выпускники Гарварда потому что в лексиконе выпускников Гарварда вряд ли присутствуют те изысканные речевые обороты, коими щедро была усыпана речь этих двух джентльменов. — Твою мать, Пашка! — заорал джентльмен, чей торс отличался особой корпулентностью. — Че ты на дорогу не смотришь? — А че он так вылетел вообще под колеса? Огрызнулся менее внушительный, но тоже вполне себе объемный товарищ. Видит же ночь, дождь, надо по сторонам смотреть, а не переться на пролом, вылупив глаза. Небось шары позаливал козел чмошный. Слышь, кабан, глянь, он живой или того, коньки отбросил? Ща! Тип, которому удивительно подходила его кличка, в раскачку потрусил к телу, отброшенному ударом в сторону. «Нифига себе его зашвырнуло!» «Ну точно, Бухарик, даже одеться толком не смог. Ишь, босиком поперся!» «Ох, мать твою!» «Ты чё?» – нахмурился Пашка, озадаченно наблюдая, как его приятель отпрыгнул от сбитого ханурика, словно от змеи. «А ты сам глянь!» «Ну, гляну, ну и чё?» Пашка приблизился к сбитому человеку И вдруг визгливо зарал «Чё за хрень? Кто это?» «А кто его знает? Чудище какое-то!» «А может, это его от удара так перекорёжило?» «Нет, ты чё? От удара вон, кровища потекла у него А всё остальное его собственные украшения, похоже» «Слушай, кабан!» Голос второго господина вновь дрогнул. «А если он зомби, а? Помнишь, мы кино смотрели? Там похожие уроды везде ползали и на людей нападали». «Чё ты мелешь?» — скривился кабан, но по его глазам было видно. Уверенности в реальности происходящего у него нет. «Какой еще зомби? Просто урод жуткий! А чё с ним делать? Он вообще живой? Ты проверил?» — Не, мне противно. — Хм, противно, — ощерился Пашка. — Ща как врежу. — Опаньки! — свирепое выражение нарыли. Ой, на лице, конечно же, на лице джентльмена с кличкой Кабан сменилось тревожным. — Глянь, а его, кажись, ищут. — Где? Кто? Пашка лихорадочно огляделся по сторонам, и заметил приближавшиеся из-за угла улицы огни двух фонарей. — Точно. — Че делать-то? Мочить его, че ли? — Ты оборзел совсем? Мочить. Грузим его в машину и деру. Потом закопаем где-нибудь. — Точно. И приятели, ухватив скрюченное тело за руки и за ноги, быстренько доволокли его до джипа, закинули в багажник, в темпе загрузились в салон, и сопровождаемые визгом покрышек стартовали с места происшествия. Так что выскочившие из-за угла преследователи увидели лишь удалявшиеся габаритные огни неизвестного автомобиля.